А мне послышалось, будто вы содержите на 15 фунтах его никогда. Человека, который сочиняет дистрикты, как вы это называли, дистихи. На 15 фунтах слишком жирно. Его сосед действительно на 15 фунтах. Какой сосед? Да тот из второй Бертадьеры. Дергу карендант, простите меня, но ваш язык мне не вполне понятен. И правда, извините. И из второй Бертадьера это значит, что арестант помещён во втором этаже Бертадьерской башни. Следовательно, Бертадьера и называется одна из бастильских башен. Да, я слышал, что здесь каждая башня имеет своё название. Где же эта башня? Вот поглядите сюда, показал Безмо, подходя к окну. Э, вон на том дворе, вторая налево, вижу, значит, в ней сидит заключённый, на которого отпускается по 15 ливров. Да. Э, давно он уже сидит. Давненько, лет 7 или 8, не уже ли у вас нет точных сведений? Ведь он был посажен не при мне, дорогой господин Дербле. А разве вам ничего не сказали, ловиеры Трамбле? Дорогой мой перестити вжи приосвященство ничего. Итак, вы говорите, говорю, что тайной бастилии не передаются вместе с ключами к каментатуры. Вот что. Так значит, этот таинственный узник, государственный преступник. Нет, не думаю, просто его пребывание окружено тайной, как всё здесь в бастилии. Допустим, сказала Рамис Ну почему же вы свободнее, говорите, а в Сильдоне, чем а чем во втором Бертадиере? Да. Это да потому, что, по-моему, преступление человека, совершившего дистих, гораздо меньше, чем того, кто похож на да-да-да-да-да-да-да я понимаю, на как же тюремщики? Ведь они разговаривают с заключёнными, разумеется. В таком случае арестанты, вероятно, говорят им, что они не виноваты. Да, они только об этом и твердят, вечно поют эту песенку, а не может ли сходство, о котором вы говорили, броситься в глаза вашим тюремщикам? Ах, дорогой господин Дербли, нужно быть придворным, как вы, чтобы заниматься такими мелочами. Вы тысячу раз правы, дорогой Бизмо. Будьте добры, ещё чуточку этого вина. мечуточку отсыдай в стакан. Нет, нет. Вы остались мушкетёром до кончичек пальцев, а я сделался епископом. Каплю для меня, стакан для вас. Ну, пусть будет по-вашему. Арамис и комендант чокнулись. А кроме того, добавил Арамис, подняв бокал и прищуриваясь на вино, горящее рубином, кроме того случается и так, что там, где вы находите сходство, Другого его совсем не замечают. Нет, этого не может быть. Всякий, кто видел того, на кого похож этот узник, а мне кажется, дорогой Безмо, что это просто игра вашего воображения. Да нет же, даю вам слово. Послушайте, возразил Арамис. Я встречал многих, чьи лица были похожи на того, о ком мы говорим, но никто не придавал этому значения. Да просто потому что есть Разная степень и сходство. Сходство моего узника поразительное. И если бы вы его увидели, вы вполне бы согласились со мной. Если бы я его увидел, — равнодушно протянул Арамис, — но, по всей вероятности, я его никогда не увижу. Почему же? Потому что если бы я ступил ногой в эти ужасные камеры, мне показалось бы, что я навеки буду там похоронен. О, нет. Помещение у нас совсем неплохое. Рассказывайте. Нет, нет, не говорите дурно. А во второй Бертаджере, там отличная камера, прекрасно обставленная с коврами. Что вы говорите? Да-да. Этому юноше повезло. Ему отвели лучшие помещения в Бастилии. Редкое счастье. Полти полностью холодно прервал Аранис. Никогда я не поверю, что в Бастилии есть хорошие камеры. А что касается ковров, то они, наверное, существуют только в вашем воображении. Мне мерещатся там пауки, крысы, жабы, жабы. Ну, в карцерах, я не отрицаю. Самая жалкая мебель и никаких ковров. А глазам своим вы поверите? сказал без слов, всё больше приходя в возбуждение. Нет, Бога ради, не надо. Даже для того, чтобы убедиться в этом сходстве, которое вы отрицаете, как и ковры. Да это должно быть привидение, призрак, живой труп. Ничуть не бывало, здоровенный малый. Печальный угрюмый. Да нет же, весельчак, не может быть. Пойдёмте. Куда? Со мной. Зачем? Сделаем прогулку по бастили. Что? Вы всё увидите собственными глазами. А правила? Это пустяки. Сегодня мой майор свободен, лейтенант обходит бастионы, мы здесь полные хозяева. Нет, нет, дорогой комендант. У меня мороз идёт по коже при одной мысли о грохоте из осов, которые нам придётся отодвигать. Ау. А у вас? Са вдруг вы забудете обо мне, и я останусь где-нибудь в третьей или четвёртой бертадизьер. Вы шутите? Я так говорю серьёзно. Вы отказываетесь от совершенно исключительного случая. Знаете ли вы, чтобы добиться той милости, которую я предлагаю вам даром, некоторые принцы крови сулили мне по пятидесяти тысяч ливров? Неужели это так интересно? Запретный плод, ваше Преосвященство, запретный плод. Вы, как духовное лицо, должны хорошо знать это. Нет. Если меня кто-нибудь интересует, то разве только бедный школьник, сочинивший дистихл? Ладно. посмотрим на него, он помещается рядом в третьей Бертаджере. Почему вы говорите рядом? Потому что если бы я был любопытен, меня бы больше заинтересовала прекрасная камера с коврами и её обитатель. Э, ко мне видела обстановку. Да и обитатель, вероятно, самая невозрачная личность. 15-ливровый, ваше преосвященство, 15-ливровый. Такие персоны всегда интересны. Как раз об этом я и позабыл спросить вас. Почему этому человеку отпускается пятнадцать ливров, а бедняге Сельдона только три? Ах, эти различия — тонкая вещь, сударь. Тут король проявил доброту. Король? То есть кардинал, я ошибся. Этот несчастный, — сказал Мазарине, — обречен до смерти томиться в тюрьме. Почему? потому что преступление его вечное, значит и наказание должно быть вечное, вечное. Конечно. Если только ему не посчастливится заболеть оспой, вы понимаете? Ну и на это мало надежды. В бастилии воздух здоровый. Во удивительно находчивый, дорогой Безмо. Не правда ли? «Иными словами, вы хотите сказать, что этот несчастный должен страдать здесь до конца жизни?» «Я не говорил страдать, моль сеньор. Пятнадцатиливровые не страдают. Ну, томится в тюрьме. Конечно, такая уж у его доля. Но ему всячески старается смягчить условия жизни. Притом, я думаю, и вы согласитесь со мной. Этот молодец родился на свет вовсе не для того, чтобы так прекрасно кушать, как его кормят здесь». Да вот посмотрите, этот непочатый пирог и раки, до которых едва дотронулись. Мармские раки, крупные, как лангусты. Все это отправится сейчас во вторую бертадьеру с бутылкой того бургундского, которая вам так нравится. Теперь вы не будете больше сомневаться, я надеюсь. Нет, дорогой Бизму, не буду. Но ведь все эти заботы относятся только к счастливцам пятнадцатиливровым. А о бедняге и сельдоне вы совсем позабыли. Извольте. В честь вашего посещения устроимый для него пир. Он получит бисквит, варенье и эту бутылочку портвейна. Вы превосходный человек. Я уже говорил вам это. И снова повторяю, дорогой Бизмо. «Идемте, идемте», — заторопил комендант, у которого немного закружилась голова, не то от выпитого вина, не то от похвал Арамиса. «Помните, что я иду туда...» — Только чтобы исполнить вашу просьбу, — сказал Прилат. — О, вы меня будете благодарить за эту прогулку. — Так пойдем. — Подождите, я предупрежу. Безмо дважды позвонил, вошел тюремщик. — Я отправлюсь в башню, — сообщил Безмо. — Не надо ни стражей, ни барабанов, словом, никакого шума. Если бы я не оставил здесь своего площа, промолвил Арамис в притворном страхе, то мне право показалось бы, что я сам сажусь в тюрьму. Дюремщик пошёл вперёд, комендант и Арамис за ним, в руках обруку. Несколько солдат, находящихся во дворе, вытянулись в струнку при виде коменданта. Бесмо провёл гостей по небольшому плацу. А судно они направили к подъёмному мосту, через который часовые беспрепятственно пропустили их, узнав начальство. Сударь громко спросил комендант Арамиса, чтобы каждое слово его было услышано караульными: "Сударь, у вас хорошая память? Зачем вы меня спрашиваете об этом? Я имею в виду ваши планы и чертежи. Так как даже архитекторам воспричино входить в камеры с бумагой, пером или карандашом. Славна подумал Арамис, я, кажется, попал в архитекторы. Пожалуй, это похоже на шутки Дортаньяна, которые видел меня в белле или инженером. И он, напрягая глаза, заявил: "Будьте спокойны, господин комендант. Нам достаточно прикинуть на глаз, чтобы всё запомнить". Безмо даже брови не повёл. Стража приняла Арамиса за архитектора. "Начнём с Бертадзьеры", снова прокричал Безмо, чтобы его слышала вся тюрьма. "Хорошо", отвечал Арамис. Потом Безмо обратился к смотрителю: "Воспользуйся случаем и снеси в номер второй отложенное мной лакомство. В третий номер, дорогой Безмо, в третий. Вы всё время ошибаетесь. Правда?" Они стали подниматься по лестнице. На одном этом дворе было столько засовов, решеток и замков, что их хватило бы на весь город. Арамис не был ни мечтателем, ни человеком чувствительным. Правда, в молодости он писал стихи, но сердце у него было черство, как у всякого 50-летнего человека, который любил много женщин, или, вернее, был любим многими женщинами. Но когда он стал восходить по каменным ступенькам и стоптанным столькими несчастными, когда на него пахнуло сыростью этих мрачных сводов, сердце его должно быть смягчилось, потому что он опустил голову и с затуманившимися глазами молча пошёл вслед за беззмом.